«Братцу Брайану теперь придется как следует трудиться. Прошли золотые деньги его побегушек. Макс потер глаза. Усталость брала свое. Счастливчиком его, пожалуй, не назовешь. Он присел рядом с своим кресом. Не могу сказать, что он не заслуживает капельки счастья, но ему придется хорошенько постараться, расплачиваясь за то, в чем он с такой охотой принял участие. Ага.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 Ледяная лапа страха сжала мои внутренности. И тут с губ Макса сорвался крик ужаса. Правая рука Кассандры чуть дрогнула. «О нет! О нет!» – прошептал он. Сомневаюсь, что он сам слышал свои слова. Ладонь Кассандры снова повисла неподвижно, как и все тело. «Нет!» – мой внутренний крик вторил возгласу моего сына. «Это невозможно! То, что мы видели...»